Странники выдвинулись в поход, когда город еще спал, окутанный предрассветной дымкой. И даже часовые на выезде из города дремали на своих постах. Приблизившись к пропускному пункту, команда разделилась. Вооруженный отряд, который Тейт оперативно набрал для зали из доверенных лиц, пошел вперед. Охранники на пропускном пункте получили от Келгани распоряжение позволить команде покинуть город. Накануне вечером Тейт сообщил на совещании о том, что почувствовал энергетическую активность где-то в сутках пути от Кинчена и предположил, что в пустыне могут скрываться дикари. Поскольку Зали никогда не участвовала в подобных рейдах ее имя не было внесено в список разведывательного отряда, она предпочла выйти из города отдельно, чтобы не вызывать подозрений. Согласно ее легенде, Зали отправлялась на поиски Гадавра – животного, появившегося в результате мутаций, после изменений земного климата, когда на планету упали обломки корабля. Гадавры давно представляли интерес лейцам-мнийцев, занимавшихся изучением фауны Земли, но пока никому не удавалось поймать хотя бы одного из них. В качестве подставного помощника, который будет сопровождать залив этой экспедиции, она выбрала Халкана, одного из киничейцев Тейта. Они подождали, пока отряд скрылся за поворотом и присели на траву у выездной дороги. Зали достала из рюкзака холодный чай, консервы из тунца и сухие рисовые хлебцы. У них было около получаса, чтобы позавтракать, прежде чем идти вслед за командой, с которой условились встретиться в пяти километров от Кинчена. Восходящее солнце отражалось розовыми отблесками в окнах высоко-серых-голубых зданий. Издали начали долетать первые звуки просыпающегося города. Халкан положил кусочек тунца на рисовый хлебец и с хрустом откусил. «Мне уже нравится этот день», — сказал он. «Он обещает быть жарким», — сказала Зали и, приставив руку козырьком к колбу, посмотрела туда, где над равниной вставал розовато-оранжевый диск. «Как и все последние годы», — улыбнулся Тейт. «Так ты не расскажешь, какова цель нашего похода?» «А что сказал Тейт по этому поводу?» Зали отхлебнула холодного чая. «Только то, что наша обязанность — защищать тебя». «Вот видишь, он сам тебе все объяснил». «Мне кажется, у нас есть не только обязанности, но и права. Например, право знать, ради чего мы идем на риск». Зали пожала плечами и отвела взгляд, дав понять, что отвечать не намеренно. Подобрала палочку и стала чертить на земле каракули. Вскоре она услышала звук, похожий на гудение высоковольтной линии. Этот звук исходил изнутри, распространяясь от груди конечностям и голове. Все еще глядя в сторону, Зали сказала... «Даже не пытайся меня прочесть. Я кое-чему научилась». «Я вижу. Угрюмо согласился Халкан. Тейт поработал над тобой. А ты никогда не задумывалась, с чего это он так о тебе печется?» «Он мой друг, и мы знакомы всю жизнь». Халкан усмехнулся. «Ну-ну». «Ты знаешь что-то, чего не знаю я?» «Все мы знаем что-то, чего не знают другие. Например, ты знаешь, на кой черт мы тащимся в такую даль». «Слушай, я все равно ничего не скажу, но если ты так не хочешь со мной идти, ты ведь можешь этого не делать, верно?» Зали пристально взглянула собеседнику в глаза, испытывая его и бросая ему вызов. «Ну уж нет. Я кое-что должен Тейту. Все, кто сегодня пошел с тобой и многие другие из тех, кто получил свой кусок пирога в Кинчене, что-нибудь должны Тейту. Каждому он сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Карьера, положение, деньги. Даже женщины». «Взамен он требует всего одно. Оказать ему ответную услугу, когда это будет необходимо». «Какую услугу?» «Никто не знает, какую именно, пока не приходит время. Это может быть что угодно. Сопроводить тебя в какой-то там рейд – это же сущие пустяки. Я рад, что отделываюсь так легко. Всем мы тут чертовы счастливчики. А вот чего он захочет взамен от тебя – это еще вопрос». «Я не просила его ни о какой услуге». Уклончиво ответила Золи, не желая признаваться в том, что данный поход целиком и полностью является идеей Тейта. «Значит, здесь возможны два варианта. Либо ты еще попросишь об услуге, либо сейчас ты сама оказываешь ему услугу». «Ты говоришь странные вещи, Тейт просто советник. Уж я-то знаю его получше, чем ты». «Он больше, чем просто советник. Он истинный советник от рождения. И к его словам нельзя не прислушиваться». Халкан хохотнул, порадовавшись своему каламбуру, и опрокинул в рот остатки жира из консервной банки. «Если, конечно, ты не хочешь попасть в неприятности». Зали поёжилась. Она никогда не смотрела на дядюшку Тейта под таким углом. Никогда не думала, каким образом он год за годом завоёвывал расположение жителей города. А ради справедливости стоит заметить, что многие действительно смотрели на него с уважением. Но было ли в этих взглядах что-то ещё? Был ли там смутный страх? Зали не знала. Как не знала и того, стоит ли верить этому киничийцу. В конце концов, дядюшка Тейт занимал высокий пост. И стоит ли удивляться, что кто-то может ему завидовать? Кто-то настолько преданный, что не мог отказать в просьбе. Ведь это была действительно просьба. Тейт не имел полномочий отдавать военные приказы. Зали поняла, что окончательно запуталась. Ей не хотелось сейчас думать обо всём этом. На повестке дня стояли более важные дела. Она поднялась, струсила пыль со штанов бронекостюма костюма и накинула рюкзак на плечи. «Нам пора», — сказала она и шагнула к дороге. Благополучно выйдя из города, Зали и Халкан встретились с командой в условленном месте. Утром все мысли Зали были сосредоточены вокруг предстоящего похода. Она была рада, наконец, выбраться из города глотнуть воздуха, который не был пропитан бесконечными приказами ашсулов и запахами пыточной камеры. Но эта радость была смешана со страхом неизвестности, со странными предчувствиями и непонятной жаждой, зародившейся глубоко внутри и пока не имевшей названия. Когда эмоции поутихли, Зали выдохнула накопившееся напряжение и смогла внимательнее рассмотреть свою команду. Все представители отряда были очень разными и никогда не смогли бы составить полноценную сплоченную команду на войне, но объединяло их одно – все они были широкоплечими, хорошо натренированными бойцами. Даже трое киничийцев и те держали оружие с такой небрежной уверенностью, будто родились с ним в руках и всю жизнь практиковались в стрельбе. И еще кое-что делало их похожими друг на друга – какая-то общая странность, которую Зале пока не бралась точно определить. Она еще раз уточнила координаты по тактическому компьютеру. Ошибки не было. Их путь лежал к телепорту, от которого команду отделяла несколько часов пути. Возле прыжковой точки всегда находилась охрана, но Зали не слишком переживала на этот счет. В задаче часовых входило сообщать в Кинчен об опасности в случае, если к телепорту подберутся дикари, а вовсе не контролировать перемещение странников. Команда двинулась в путь. Зали шла впереди и сверяла курс. Рядом с ней, как личный телохранитель, шагал Халкан. Остальные плелись в нескольких шагах позади. В очередной раз засмотревшись в экран компьютера, Зали споткнулась о камень и растянулась на земле. В следующую секунду сзади послышалось клацанье десятка затворов и топот ног. В мгновение ока странники обступили Зали со всех сторон, образовав живой щит. Халкан, оказавшийся в центре круга, Подал руку Зали, и, та, отряхиваясь, встала. Она с удивлением осмотрелась и сказала: Эй, вы чего? Все нормально, я просто споткнулась. Странники медленно опустили маку Авитли и снова построились попарно позади золи. Никто не сказал ни слова. Слышно было только, как ветер шумит в пожухлой траве. Вы чего переполошились? Снова спросила Зали, растерянно наблюдая за происходящим. Мы должны защищать тебя. Отозвался один из странников с маркировкой «Камаштли» на шлеме. «Так ведь со мной все нормально». «Не старайся. Они не слышат тебя». Усмехнулся Халкан. Точнее слышат, но не совсем понимают. «Как так?» Удивилась Зали. «Они под гипнозом. Их задача делать все возможное для твоей безопасности. И в этой плоскости отряд действует безупречно. Они не ошибутся и не дадут осечки в бою. Идеальные бойцы. Но как бы это сказать... Халкан почесал подбородок, подыскивая нужное слово. «Они не очень хорошие собеседники. Ты разве не обратила внимание, что они молчат всю дорогу? Как будто спят на ходу, воспринимая только ту часть реальности, которая не идет вразрез с их программой». Зали внимательно посмотрела на свой отряд и поняла причину смутной и почти неосознаваемой тревоги, которая терзала ее всю дорогу от момента встречи с командой. Все они действительно шли молча, Сосредоточенно чеканили шаг и держали руки на макуавитлях, хотя вокруг пока не было и намёка на дикарей. Зали перевела взгляд на Халкана. Тот довольно улыбался, скрестив руки на груди. «Видишь? А ты не верила». «Это всё Тейт?» «Ну а кто же ещё? Видимо, они не слишком спешили оказать ему услугу, о которой он попросил. Я подозревал, что Тейт не захочет принять отказ, поэтому решил сдержать обещание, данное много лет назад». На этот раз честность сослужила мне добрую службу. Я остался в сознании и могу действовать без учёта навязанных программ. Например, я могу сбежать, если что-то пойдёт не так. Но ведь гипнотизировать своих бойцов запрещено. Магистрат бы этого не простил. У магистрата, конечно, длинные руки, но не настолько длинные, чтобы дотянуться сюда. Всё это слишком странно, чтобы быть правдой. Это какая-то шутка, или я не знаю. Задумчиво протянула Зали. Не верится, да? «Ну вот смотри». Халкан подошел к одному из странников, которому едва доставал макушкой до плеча. На шлеме у этого камашли был нарисован иероглиф достаточно высокого воинского звания – «Кучелакам». Халкан похлопал странника по плечу, для чего ему пришлось повыше задрать руку, и сказал, «Ну как дела, сынок?» И, не дождавшись ответа, продолжил, «Ничего, что я называю тебя, сынок? Когда я трахал твою мать, она разрешила мне так к тебе обращаться?» Зали похолодела, ожидая, что сейчас завяжется драка, в которой Халкану явно придется не сладко. Но ничего не произошло. Кучелакам даже не взглянул на обидчика, а вместо этого он пристально смотрел на Зали, как и остальные восемь странников из отряда. Халкан поводил рукой у него перед глазами, но никакой реакции снова не последовало. «Они ждут твоих приказов. Если ты скажешь, чтобы меня разорвали в клочья, будь уверена, они так и сделают». Я же говорил, идеальные бойцы. С другой стороны, раз уж они не способны мыслить и действовать автономно, на тебя ложится большая ответственность. Любой твой приказ, понимаешь? Любой. Как же в таком случае они прошли часовых на выезде из Кинчена? И что делать, если мы встретим кого-нибудь из наших? О боже, о чем только думал, Тейт. Залей пришла в ужас от мысли, что скоро им предстоит пройти через охраняемый телепорт и часовые обнаружат её с десятком роботизированных солдат. Это грозило судебным разбирательством и тюрьмой. Но Халкан сказал, не стоит недооценивать Тейта, он заранее продумал весь маршрут. В программе, которая сейчас крутится в их головах, прописаны все возможные ситуации и в первую очередь формальное общение с разного рода охранниками и представителями городских властей. Так что посторонние вряд ли о чём-то догадаются. А когда они придут в себя, То вспомнят, как героически разгромили логово землян в пустыне к северо-востоку отсюда. Эту легенду они смогут во всех подробностях пересказать любому, кто захочет ее услышать. Надеюсь, ты прав. Но откуда тебе все это известно? Я ведь кеничеец. Нам положено знать некоторые вещи. Ладно, нам пора идти. Если, конечно, ты не передумала. Не передумала. Идем. И странники двинулись дальше. Последний раз Зали проделывала этот путь 16 лет назад, когда шла со своей командой к лагерю, преисполненная надежд и смутных тревог. С тех пор здесь многое изменилось. Вместо едва различимой тропинки, вьющейся в жухлой траве, образовалась дорога в две колеи. Теперь эта территория была полностью под контролем странников, и можно было не бояться внезапного нападения дикарей. И сама Зали изменилась не меньше, чем эта тропа. Если раньше она была полна сомнений, а жизнь представлялась ей минным полем, над которым стелился туман, то теперь все стало предельно просто и понятно. Ежедневная рутина превратила годы в череду повторяющихся событий, и казалось, что так и будет продолжаться день за днем, пока однажды не наступит тьма. Если какое-то событие выбивало ее из колеи, то она быстро приходила в себя отдавая эмоциям ровно столько энергии, сколько было необходимо. Да, за шестнадцать лет изменилось многое, и только чувства, которые Зали испытывала на этой тропе, остались прежними – надежда и смутная тревога. Удастся ли ей пройти эту миссию? Все ли спланировано предельно точно? Не поджидает ли за углом опасность? Очень скоро ей предстояло это выяснить.